Глава пятая. Сенсей, мешки из угла тащить!» — крикнул Азив, мальчонка, которого я тренирую. «Я сейчас подойду. Сложи пока остатки досок в углу». Ответил я и вернулся к девушке, которая, услышав, что я говорю на тюркском, еще сильнее вытрущила глаза. Они у нее и так были немаленькими. Просто два черных, как угольки, блюдца на пол лица. Ресницы пушистые хлоп-хлоп, под стать блюдцем. Я ее узнал. Кнопка красивая, холёная. Вчера в метро смело бросилась драться за сумочку, хоть и кричала громче сирены. Вытянула меня из медитации. Пришлось встрять. Как она меня нашла? И зачем? Девушка раскрыла рот очень беспомощно, моргнула и повторила. «Постойте». Смешная. «Стою», — ответил я. «Вообще, конечно, странно. Женщины для меня, как класс, уже давно не существуют». По мере необходимости выполняют функции продавец, контролерша в метро и так далее. Просто существа на двух ногах, как и я для них, передвигаются мимо, и я мимо. Я так решил. Не обязательно уходить в монастырь, чтобы жить монахом. Вопросы физиологии легко решаются тренировками до потери пульса и самоконтролем. Где-то чуть больше двух лет назад я подумал, что я в гробу видал все разделения на течения, и теперь занимаюсь одновременно помимо карате, сютакан, который с детства практикую. Ещё дзюдо, дайторю и айкидо. По сути, и даже исторические японские боевые искусства делить неправильно. Течений с нюансами много, устанешь и перечислять. Но все они в совокупности называются одним словом. Будо. Я беру у мастеров и тренеров то, что мне нужно. Перевариваю и применяю. Молчу в ответ на все претензии. Я вообще предпочитаю молчать. Наговорился в свое время. Не сразу, конечно, созрел. После того, как моя жизнь разделилась на до и после. Сначала просто шатался по секциям, чтобы забыться. Чтобы от боли в мышцах и усталости думать стало нечем. Даже какое-то время жил при спортивном клубе у ребят. Они понимали. Спарринг на татами, тренировка в додзё, и всё. Больше меня не трогать. Соревнований не предлагать. Разговоры тоже. Я словно учи де -да в клубе. Домовой. Как бы существую, как бы нет. Это оказалось лекарством. Целый год после того, как Таша не стала, прошел в адовом тумане. Бухать пробовал, до и допился один раз. Все говорили: На, выпей, полегчает. Врали. Но утро становилось еще отвратней. Душа не просто болела, а липкой становилась. И траву пробовал тот же эффект потом не отмыться. Всклески весь вялый, как червяк, а в сердце болело еще хуже. Потом выяснил, что с пустотой можно мириться, сожительствовать даже. Когда перестаешь сопротивляться, она тебя пускает внутрь. Или ты ее? Главное, только вовремя мозг обуздать, чтобы не крутила шарманка то, от чего непонятно, как дышать вообще. Я нашел верный способ. Надо тело ушатать до того, чтобы падало. Свалиться и спать. Так что в некотором смысле мы даже с пустотой подружились. Я одиночка теперь. Хватит с меня фальшивых друзей и корявого сочувствия. Обрыдло. Смысла нет ни в чем. Прошлой весной я решил сам Дадзё построить своими руками. Зря, что ли, участок в Салариво пропадал. Денег на счетах хватило бы и на больше чем на строительные материалы. Так что я сам назначил себе строительство дадзёка каскезу. аскезу. Монахи в Тибете камни таскают, но там и без меня храмов завались. В Подмосковье Тибет ничуть не хуже. Зато потом можно будет тренироваться без ограничений и убежище давать тем ребятам, кому надо. А я уже видел много таких, как я, с пустотой внутри. Азейфа огнать не стал смышлённым мальчишкой, реакция отменная. Он увидел, как я летом тренировался разбивать кирпичи, И доски, ребром ладони. Пристал. Научи. Я к нему привязался. У отца Азифа склады напротив. В общем, все шло хорошо. Дзенские мастера говорят. Живи, сохраняй покой. Цветы распустятся сами. Пытаюсь. Но жизнь забавная штука. Только обретешь условное спокойствие. А тебе верблюда на голову. Или вот такую взволнованную девицу. Стоит, ресницами взмахивает, пятнами покрывается. Кругленькая. Не толстая, а наоборот, плавная вся, подчеркнуто женственная, темные локоны, щечки, как у детишек, хоть трепи с умилением. Носик любопытный, беспомощный. Красивая картинка. Натуральная насмешка над моим отношением к разделению полов. Я вас не поблагодарила вчера за спасение, с придыханием произнесла насмешка, пряча в глазах то ли панику, то ли восторг. Вы, правда, меня спасли? В сумочке было все, важные документы, деньги. — Читайте, поблагодарили. Буркнул я и развернулся к лесу. — Мне все это не нужно. Никаких связей, отношений, ничего. Сегодня у меня в плане закончить с вагонкой. И вдруг она зарудала. Громко, с надрывом, у меня аж в груди передернуло. Словно затвором щелкнули. — Чего это она? Пришлось вернуться. — Спасите меня! — выдавила девушка, размазывая слезы по щекам. И посмотрела так глазищами своими что в груди снова что-то хрустнуло. Ощущение странное, будто дежавю. Это уже когда-то было. Вот так. Я смотрю сверху вниз. Она смотрит снизу вверх нереальными огромными глазами. В душу куда-то. Черт. Что ей ответить? Я телохранитель. Смешно, честное слово. Может, она не в своем уме? месячный или что там? А в пустоте? То, что в центре груди давно образовалось, что-то сжалось. Кольнула. Еще одна насмешка. Только подумаешь, что готов ко всему, и твою защиту никому не пробить, и нати. Впрочем, это особенность женщин. У Таши тоже так получалось. Взглядом трах, бах, губки надует, и все. Какой то мастер кратый сетокан. При мысли о петля в пустой груди ощутилась четче. Уже не так болезненно, как раньше, но мало приятного. Поймал на вдохе. Боль эволюционная, я знаю. Но все. Не сейчас. Достаточно было. «Да чего ж ты так смотришь на меня, девочка?» Нашла спасителя. Подумал я, вслух хрипло произнес. «Что там за проблема? Кто угрожает?» Она всхлипнула, умилительно вытирала нос платочком и сказала. Конкуренты! Ух ты ж, боже ж мой!» поможете мне?» — спросила она. «А я вообще-то занят», — хмуро ответил я. «Черт на мне свет клином сошелся, не надо на меня так смотреть!» Она снова пустилась в слезы. Но теперь бесшумно. И такое настоящее в ней было горе, словно... И у нее умер кто-то. А вдруг не придумала и помощником? Пустота в моей груди неприятно зашевелилась. А в голове отчего-то вспомнились слова тибетского мудреца под масом Пхауи. «Увидишь дьявола, в рот ему ныряй». Всегда думал, что это про страх. А сейчас понял, что очень боюсь того, что предлагает эта малышка. Не тех, кто ей угрожает. На риск мне плевать. С риском я давно в игры играю. Разговоров с ней и обычной жизни. Даже забор двухметровый построил вокруг будущего дадзё. Отгородился. Девушка горько опустила голову и развернулась. Несчастная и очень маленькая. В шубке. Я себя почувствовал не монахом, не мастером Будо, а извергом несусветным. Это ненадолго. Пообещал себе я и тронул ее за плечо. Погодите. Она взглянула на меня с надеждой. В пустоте ухнула, и я нырнул в рот к дьяволу. Ладно. Можно попробовать. Только подъезжая к Ленинскому проспекту, я поняла, что радоваться нечему. Я увязла во вранье по самые уши. Где брать опасность для жизни? А злобных конкурентов? Нет, конкуренты, конечно, были, пруд-пруди. Одни торговые трим тильбам с их агрессивным маркетингом и откатами, замаскированными под ретро-бонусы, чего стоили. Но не сражаться же за долю на нижней полке в молочном отделе с криком «Кия!» и двадцатью трупами в проходах супермаркета. Жаль, что я не фотонные двигатели произвожу, чтобы быть единственной и чрезвычайно интересной для своей евразийской вражеской разведки. Отступать ведь некуда. Я приуныла. К папе не обратись, уж тут куклы маленькой не отделаешься, за мои художества. Рейдерского захвата я сама не боюсь. Кому я нужна со своими сырками? Но логовикам каратэ не страшно. А завтра утром Рав придет в офис, надеюсь. И что я скажу? Что конкуренты испугались, уловив флюиды его присутствия. А клиенты точно испугаются, стоит ему увидеть косматого человека в приемной. Может, он хоть оденется? Я поморщилась, понимая, что поступила как совершенная дура. Помогать — это хорошо, и чувство от этого возвышенное еще лучше. У меня даже слезы радости выступили, когда я села в машину, увозя с собой его обещание. В груди сердце прыгало от восторга. Что получилось? Что человек на самом деле не спился? хоть и непонятно, чем в лесу занимается. И Петьке дурацком захотелось позвонить и рявкнуть в трубку. «Да не умер он, не умер! Обломись!» Я так счастлива была, что раб все-таки согласился и не стала просить ни о чем большем. А вот теперь, колеся по Москве и по большей части стоя в пробках под зажигающиеся огни, я снова окунулась в реальность. Вот он город деловой хватки. Тут таких, как я, бизнесменов-предпринимателей. Ловцов удачи на живца на каждом углу. Ошибки не прощаются. Мы все понаехали за большой олигархической мечтой в столицу. И за мной стоит очередь тех, кто против. К тому же реальнее всего реального мой кредит на развитие бизнеса. Его надо выплачивать и в горе, и в радости. Я включила сигнал поворотника и поехала в офис. Устрою мозговой штурм сама с собой и с гуглом. От собственной дурноты меня слегка замутило. Такой у меня характер. Прыгаю всегда с разбегу в омут головой, а потом думаю, а может не надо было? Остановившись в очередной пробке, я вспомнила карие глаза Рафа, и внутри что-то затеплело. Они мне добрыми показались очень, и грустными. Я поняла, мне ничуть не стыдно за то, что я вру, но явится он грязным, отчистим. Вылию кофе на него случайно, и придется покупать новую куртку. Если то, что под курткой менять надо, я и кастрюлю борща на него вылью или компота, чтобы не обварить, но не отстирать. За углом есть магазин недорогой готовой одежды. Куплю сразу после теракта. Пока же я просто не представляю, какой у него размер. Рафаэль не то чтобы огромный на вид. Он даже, я бы сказала, худощавый, но не худой, слабый, рыхлый, какими бывают наплевавшие на себя люди. Наоборот. По ощущению неизвестный нынешний Рафаэль нависал надо мной, И занимал все пространство вокруг. Может быть внутренней силой? Не знаю. Точно могу сказать, что рядом с ним я сама будто стала меньше и прозрачнее в два раза. А еще безумно расстроилась, когда он сказал, что занят. И разревелась по-настоящему, уже без актерского мастерства. Словно герой из моего детства уйдет в лес и исчезнет. А перед этим потеряет все человеческое. Не знаю, что на меня нашло. Отчаяние, смущение. Да я не помню, когда смущалась в последний раз. Кто работал в продажах, краснеть не умеет, а в цирке видит обычные трудовые будни. Однако ж я вошла в офис. Лидочка подскочила с отчетом о звонивших. И тут же ворвался следом за ней в кабинет снабженец Юрий Николаевич. «Любовь Валерьевна, тут у нас проблема наметилась», — сказал он забоченно. «Частников из Потелкова и Мартыново, у которых мы молоко скупали, переманили скупщики из стрим Тримтельбана». Предложили зимой на рубль дороже за литр, а фермеры повелись. Забыли, что летом за полцены им надо и не продадут. А Ростушкина? Нахмурилась я. Думают. Тимашева? Половина ушла. Лапушкина? Пока наш. Я нахмурилась и внимательно посмотрела на снабженца. Думаешь, информацию слили? Не исключено. М да. Нет молока, нет цирков. Нет ручек, нет их пряников. Я сбросила шубу на кресло, На ходу закрутила распущенные волосы в гульку и скомандовала. Юрий Николаевич, твоих снабженцев ко мне. Лида, отдел продаж главбуха тоже сюда. Юриста по скайпу соедини, объявляю мозговой штурм. Лидочка испуганно захлопала ресницами. Да, в таком настроении меня обычно боятся. Не буди лихо, пока оно тихо. И желай осторожно, а то желания выполняются в полном объеме. Даже если ты настроена только на плюс, минус непременно приложится. В довесок. карка Сколько будет стоить мне желание помочь?» И огненный взгляд Рафа. «Другие мне не подходят», — рычала я. Я лично проверяла тех, у кого молоко вкусное, и чтобы травами пахло, а не коровой немытой. «Но, Любовь Алексеевна, Любочка!» — начал Вася и снабжение. «Любочка в короткой юбочке, а я тебе директор!» — рявкнула я. «Мне но не нужны. Мне нужны решения. Надо бы чуть больше времени». Пробормотал Юрий Николаевич. — Такие вопросы вот так с кондачка, не решаются. — Нет у нас времени, — отрезала я. — Мы не шины резиновые продаем. Что мы можем предложить фермерам, чтобы они вернулись? — Давайте, — похлопала я в ладоши. — Самые смелые и дурные решения приветствуются. — Перебить цену, — сказала Ася из продаж. — Пустить страшные слухи от Римтельван, — пошел плечами Юрий Николаевич. — Подмазать руководство в деревне и заставить всех централизованно сдавать нам, — вставил Вася. — Ага, и отстреливать всех, кто против, — пискнула Лидочка. — Твой дедушка не Сталин, — изогнул бровь Вася. Пообещать всех свозить на Мальдивы, — мечтательно произнесла Марина Андреевна. Наша пухлая, как сдобная булочка бухгалтерша, унизанная браслетами и бусами, словно праздничный жезл шамана. — За ваш счет, — хмыкнул Вася, и она испугалась, аж бусами звякнула. — Лучше нажаловаться на Тримтельбан в сельхознадзор, Голой пяткой на Титаник. — запела Ася. — Допустим, нажаловаться. — А на что? — Сказать «а-я-я», я, и меня плохие большие дяди обижают? — поморщилась я, потерла нос и обрадовалась. — Так? А большие дяди действительно плохие? — Все взгляды устремились на меня. — Мы не будем брать в расчет устную договоренность по разделу территорий, — подняла я палец. — Но мы точно знаем, что большие компании платят долго, неохотно, у них повышенные требования к документации, — и еще большие просрочки по платежам. Совсем недавно они же шумиху подняли по поводу удорожания молочки из завода электронных ветеринарных сертификатов. Но на деле это фигня вопрос. Они э, просто разоряют мелких конкурентов по скупке молока, чуть повышая цену, сказал Олег Иванович с экрана скайпа. Наш лысоватый, полный, похожий на отличника переростка юрист. А когда разоряты останутся фактически монополистами в этом сегменте рынка, но, по крайней мере, в Москве и Подмосковье, вздохнул Юрий Николаевич, мусули рукава своего любимого темного синего свитера, в котором, наверное, еще в институт ходил. Они снизят цену до летнего уровня. И вот тогда наши фермеры взвоют. «Золотые слова!» — кивнула я. «Они регулярно воют, что летом им хоть по миру иди. Кредиты выплачивать надо, а цены закупок не окупаются. Молоко киснет быстро». И вообще основная надежда на зиму. «Да вот и Харьков наш герой фермерского труда из-под Телкова», сказал Вася. Пару недель назад жаловался, что в их жизни нет никакой стабильности. Сына в армию забирают, дочки поступать, ветеринарные службы как к себе домой повадились. Я аж подпрыгнула. «Товарищи, ребята, вот оно!» «Я тысячу лет об этом думала, а теперь пора созреть», – Воскликнул я. «Все люди хотят чего?» «Стабильности!» «Знать, что завтра будет такой же кусок хлеба с маслом», Семгой сверху и листиком Петрушечки. Они сегодня семга и Хеннесси, а завтра овсянкой и чайный пакетик пять раз заварить. Мы предложим нашим фермерам контракт с постоянной круглогодичной ценой на молоко. Соответственно, при условии эксклюзивности продаж нам. Сделайте типовой договор на эксклюзивность, Олег Иванович. Тут кивнул. Только срочно: Марина Андреевна, посчитайте идеальную среднегодовую цену за литр, ткнула я пальцем как родина мать в нашу бухгалтера. Это первостепенно. Пять мелких кивков в ответ. Ручка в зубы, калькулятор в руки. Щелк-щелк, зацокала она нарощенным маникюром по черным клавишам, видавшего виды ситизена. И ты про Вася, про руководство. Продолжила я, поймав ту любимую волну азарта, когда мне становится море по колено, а лес по пояс. На таком подъеме со мной чудеса случаются. В смысле, чиновники взяток не просят. Сотрудники ГБДД не штрафуют, лишь слегка журят. Завтра сама поеду в Потелково. Их глава падок до красивых глаз. «Опасно это, Любовь Алексеевна», — появился Юрий Николаевич. Со словом «опасно» в моей душе бряцнул аккорд на басах, но вместо привычного «Так судьба случится в дверь» и «Симфонии номер пять» в голове зазвучало интро к Джеймсу Бонду. «Опасно в данной жизненной ситуации — это именно то, что нужно». Прочитал в новостях на днях, что в Новосибирске застрелили одного скупщика молока, который с таким же новшеством пытался влезть на местный рынок», проговорил хмурый Юрий Николаевич. «Местные же скупщики и замочили, нашли потом правоохранительные органы, его парше и самого парня с черепом проломленным. Сволочи избили, а потом для верности приставили пистолет к виску и поминай, как звали». «Так за что убили-то?» – ахнула Ася. «За то, что хотел покупать молочку, если селян подороже и по регулярной цене», – объяснил наш главный снабженец. Конкуренты-перекупщики. Мороз продрал меня по коже. Бетховенская судьба все-таки постучала мне по вискам глухими молоточками. Убили. Да, я знаю, что бизнес — это жестко. Но вот чтобы настолько... прям через чур. Я сглотнула холодную слюну. Врете. Меня так не взять, подумалось мне. И при этом в душе что-то шаловливо ёкнуло, потирая ручонки. Наверное, это было то же самое, что меня в детстве заставляло с мальчишками в казаке разбойники играть. И обставлять всех из-за хитрости. Или побеждать братьев двоюродных, когда в медведи играли. Есть оно во мне. Такое мелкое, вредное. И признающее только победу. Я его называю злобный гном. Мое альтер-эго. Потому после наших медвежьих битв победитель оставался только один. Я. Иногда даже с обиженными криками Ванька и Пашка бежали за помощью. «Мама, мама, нас Люба побила!» А моя тетя Таня только удивлялась, как я, ниже их обоих на голову, Могла их побить, девочка. Так же радовался мой гном, когда я начальнику на прошлой работе нос утерла перед всеми. Сначала гном строил злобные планы по выведению гада босса, спершего мои идеи на чистую воду, а потом, конечно, радовался. О, это был час триумфа! До сих пор мстительно ухмыляюсь. Теперь же коварный гном внутри меня потер ручонки. Опасность, то, что мне нужно, потому что у меня уже есть телохранитель. Ведь именно с мыслью, где найти задницу на свою голову, я ехала на работу сегодня. А еще зашелся в гомерическом подхихикове незлобный гном. Моя интуиция может теперь считаться отдельным товаром на вес золота. Наванговала я охранника очень к месту. Или мне судьба такой подарок устроила, даже не знаю. Я не боюсь подобных раскладов, заявила я, распрямляя плечи. Всю ответственность беру на себя. И начнем с Потелкова. «Завтра утром». Сотрудники посмотрели на меня со спугом и благоговением. «Чёрта приятно быть с воровым». «Ничего, дорогие мои. Я вас и через Альпы переведу. И Москву реку все зигзагами туда-сюда переплывем». «Может, не надо, Люба? Может, лучше других поставщиков найдем? – Спросила Лидочка. «Надо, Лида, надо!» Голосом советского героя Шурика твердо заявила я. «Решение принято. Давайте обсудим детали». Юрий Николаевич закашлялся. Вася заскрежетал ножками стула, придвигаясь к столу переговоров. Марина Андреевна моргнула и чуть не проглотила карандаш. Ася крякнула. «За работу, оглоеды! Зато никому завтра не придется врать, зачем мне нужен телохранитель?» Все закрутилось. Цифры, калькуляторы, телефонные звонки, кофе, бочками. Люблю такой жатаж. Правда, вечером пришла домой никакая. Завела будильник и вырубилась без задних ног. Утром проснулась, как с бодуна. В зеркало страшно посмотреть. На голове словно бешеный трактор азиму испахивал. Интересно, что я делаю головой ночью? Есть даже мысль установить скрытую камеру и заснять. Может, тогда я пойму, почему волосы утром всегда дыбом. Хотя страшновато. Вдруг после этого моя жизнь никогда не будет прежней. Под глазами тоже было не для слабонервных. Пришлось под душ, и потом замазывать, замазывать консилером следы офисных битв И штурмов мозга. Это только в кино бизнес-леди просыпаются уже на макияжный, свежий, красивый аки-цветочек, а в жизни приходится быстро тональным, румянами тенями, пудрой, переписывать на своем лице фильм ужасов в романтическую мелодраму. Сегодня ехать в Потелково, вывозить бизнес на личной харизме и смелом предложении. Сегодня придет трав, по рукам забегали мурашки. Ничего, справимся. Совсем справимся. Помоги, господи. Восемь я была уже в офисе. Сонная Лидочка возилась чайником и, кажется, планировала, обняв его, задремать сверху. Я ее подбодрила, шлепнув папкой по попе. Вошла в кабинет, открыла окно, впустить в офисную пыль свежий воздух. И вдруг в дверь постучались. Робка, совсем не как обычно, скользнула в мой кабинет Лидочка. — К тебе... к вам посетитель. — Да? — обернулась я. — Пусть войдет. Такой посетитель с придыханием добавила Лидочка. «Просто такой!» Говорит, назначено. У меня сердце замерло. «Пусть уже входит! Лида, окстись!» Повысила ее голос, взяв себя в руки. Лида открыла дверь как-то покошачьей вышла, пытаясь удерживать ручку. «Проходите, пожалуйста!» И голос у нее стал какой-то кошачий, с мурчащей хрипотцой. Я подняла глаза на посетителя и поняла, что сама готова превратиться представителя семейства кошачьих. Внутри меня потеплело и завибрировало сладкое и волнующее. Это был Раф, не бомж. Рафаэль Гарсия Гомес в полной красе. Коротко остриженный, чисто выбритый, невероятно красивый испанский дальго в коротком пальто, наброшенном на элегантный темный костюм. Он вошел с грацией хищника и сказал «Доброе утро, любовь!» У меня пересохло в горле. Что конкретно он имеет в виду? Стоп, сказала я себе в следующую секунду. Прекрати, Люба. Это все задумано ради спасения человека, а не для чего-то там такого. Ну и что, что человек красивый? И мачо бывает плохо. Правда, учитывая наличие подобной одежды, в мою душу закрали сомнения. А нужна ли ему помощь в том виде, в каком придумала ее я? Одного взгляда на полуспортивного кроя черное короткое пальто из мягкого кашемира. Хватило, чтобы понять, что на подкладке внутри нашита очень крутая бирка и костюм. Хм. В горле стало еще суше, ощущение появилось дурацкое. Если у него есть такое, зачем он ходил грязный и заросший как бомж? Господи, ничего не понятно. Но нельзя быть на свете красивым таким, это опасно. Для здоровья и психики рядом находящихся женщин. Раф кашлянул, и я вернулась к реальности. А здравствуйте. «Извините, я немного растерялась», — заговорила я. «Вчера вы выглядели несколько иначе, поэтому я не сразу вас узнала». «Разительная перемена». «Присаживайтесь, пожалуйста». Я повернулась к окну, якобы чтобы прикрыть створку. А на деле мне просто нужно было еще несколько мгновений, чтобы унять колотящееся сердце и перестать говорить дурным голосом. Будь он хоть Гарональд Рашид под прикрытием или принц эльфов, нельзя терять достоинство и самообладание». Мне больше не двенадцать лет, чтобы смотреть влюбленными глазами на парня и тайком вздыхать. К тому же реальность складывается так, что в ближайшие пару месяцев, а может и больше, мне действительно понадобится защита. Я хочу знать детали любовь, сказал Раф совершенно по деловому. От его густого с легкой хрипотцой баритона у меня снова поползли мурашки по рукам. Надо его обратно выпросить бороду отрасти и не расчесываться. Я сделала лицо над треснутым кирпичом притворяясь испуганной, но в целом вполне себе бизнес-леди. «Очень рада, что вы пришли». «Я обещал», — сказал он, как будто все, кто обещают, хранят слово. В кабинет сунулась Лидочка. Остренький носик излучал неприличное любопытство. На губах, как по волшебству, появилась призывная красная помада. «Любовь Алексеевна, я тут чаечку. Я посмотрел на нее строго, а затем спросила Рафа. «Хотите чаю, кофе, воды?» «Нет, спасибо». Он обернулась на мою помощницу и ту аж повело. Придушу. А шоколадку или печенье? У нас даже молоко есть. И виски. И весь ассортимент шоколадных сырков. Не унималась Лидия. Благодарю. Я не голоден. Лида, дверь закрой, пожалуйста, приказала я. С той стороны. Помощница скрылась. Кажется, придется с ней беседовать о корпоративной этике. И четко обозначить границы. В крайнем случае, прикончить и взять на должность помощника козлобородого профессора на пенсии, чтобы уж наверняка не зарился. Я протянул Рафаэлю распечатку об истории новосибирского скупщика молока, которую мне принес вчера Юрий Николаевич. Ситуация у меня складывается почти аналогичная. Мы компания небольшая, но активно развивающаяся. Творожное солнышко выпускает пять наименований творожных сырков в шоколаде на одной производственной линии. В сутки выработка составляет полторы тонны продукции. Хотя в прошлом месяце мы дали две, и планируем разрастаться. Склад-холодильник у нас есть, но мне нужен более удобный и просторный. Как раз в Саларьево. На линии работает посменно 10 человек. На складе 5, плюс охрана. Мы также сами изготавливаем обертку. Рав кивнул и посмотрел с внимательным прищуром. «Вчера вы сказали, что у вас нет денег даже на телохранителя». Меня слегка передернуло. Нет, конечно, неприятно, когда ловят на лжи. Но ведь ради него и было задумано». Я ответила чуть обиженно. Да, сказала. Так и есть. Бизнес я открыла на свой страх и риск все в кредит. Вы посчитайте, сколько идет на зарплаты, аренду, сырье, взятки, сертификаты, налоги еще, налоги не забудьте, что получается. В зависимости от вашей прибыли, усмехнулся Раф и любви к искусству. На днях по телевизору одна известная ведущая заявила, что умный, богатый, красивый, любящий и сильный мужчина это пять разных человек. По этой логике в моем кресле для посетителей Сидела сразу три человека, по меньшей мере. Но лучше бумный сегодня не приходил. Выкручиваться трудно. Пришлось сделать вид, что я дура, незнакомая со словом сарказм. И продолжить. О конкурентах. Крупные компании, в данном случае Трим Тильбан, которую выкупил еще более крупный международный монстр, действуют в нашем сегменте так же, как гипермаркеты на районе. Планомерно всех выживают. Мы должны как-то парировать, чтобы остаться на плаву. Но даже если и не в них, то остальные местные скупщики молока настолько не рады тому, что я предлагаю всем фермерам стабильную цену закупки надоев круглогодично при условии эксклюзивности, что запаслись битами. Есть доказательства угроз, спросил Раф уже без усмешки. Его взгляд стал сухим и опасным, как у военного при рекогносцировке. Нет, пока все только устно и анонимно, но я многозначительно глянул на распечатку криминального происшествия. Я боюсь. Очень. Раф внимательно пробежался глазами по статье и поджал губы. Возможно, не безосновательно. В Подмосковье аналогичные случаи были? Нет. Вздохнула я. Известно, что в конце октября одна фермерская семья в Лапушкина пропала. И я не знаю, было ли совпадением то нападение на меня в метро. Сначала не состоялась встреча, сломалась машина, не приехало такси, потом эти ужасные парни. Таких много, взглянул на меня Раф. Да, но учитывая все эти бои за молоко, уже случайное нападение не кажется простым инцидентом. Понял. И сколько, на ваш взгляд, продлится эта опасная ситуация? Пока все не привыкнут. Два-три месяца. Может, немного больше. Как правило, кризис имеет обыкновение рассасываться. Резонно. Я могу вас оформить официально на работу, по трудовой или с договором подряда. У вас серьезный подход, вновь усмехнул Сараф. Я опять смутилась. Удивительно. Другого бы уже за пояс заткнула тут рабию, Но Рафаэль протянул мне паспорт и равнодушно произнес. «Пусть будет временно трудовой договор, хотя по сути мне все равно. Сделайте на месяц, с пролонгацией по мере необходимости». «Хорошо». Я подтянула к себе документ в обложке из крокодилей кожи. Голова слегка закружилась. Все-таки на реальность происходящее было слишком мало похоже. «Я начальник Рафаэля Гарсия Гомоса. Кажется, я перепила на досуге шампанского и заснула». А шальные пузырьки еще шастают по моей крови, обеспечивая галлюцинации. Я раскрыла паспорт. Правда, он. Тот самый из детства. Как в бурный школьный год захотелось свистнуть фотографию. О, теперь я знаю дату его рождения. Прописка. Причистенка. О, погодите-ка, это не тот комплекс апартаментов-делюкс. Ну, хоть неохотный ряд. Дом один. Я моргнула. Передо мной был, наверное, самый элитный бомж Москвы. В голове вновь возникла сумятица и какофония. В нее врезался сексуальный голос Рафа. «А почему вы пошли на риск? Почему не закупать сырье в другом месте?» «Но ведь это же молоко вкусное!» — воскликнула я, еще растерянная и оттого совершенно искренняя. «Неразбавленное!» «Таких хозяйств на перечет в регионе. Я по пальцам могу пересчитать? Я хочу, чтобы мои сырки были самыми вкусными. А какими они будут на отвратительном молоке?» «Ясно». Кивнул Раф и вдруг добавил. Люблю молоко. У меня снова в душе стало тепло и мягко. Кажется, взрослый мужчина, который любит молоко, должен быть добрым. Или мне только кажется. И вообще какая разница? Может, он на самом деле голодный? Просто держит высоко поднятую голову, потому что скромный, обнищавший, но гордо герой. А все эти шмотки просто после другой жизни остались. И прописка еще не значит наличие ключей от квартиры. «Кто знает, где и как он сейчас живет?» Я спросила почти ласково. «Хотите? У меня есть». Он пожал плечами, а я метнулась к холодильнику. Закон «накорми мужчину», а потом все остальное никто не отменял. Я налила домашнего молочка в высокий стакан. Разложила мои сырки на большой белой тарелке. С одной стороны имбирное печенье, с другой. Живописно вышло. Хоть на ММВК с добрым утром и сердечками присыпать. Поставила перед ним. «Спасибо» произнес Раф, и, несмотря на всю загадочность, потянулся за сырком. «Мой же ты и Дальга! Красавец, не красавец, а кушать хочет!» Умилилась, а потом вздохнула. «Мне сегодня как раз в Потелково на переговоры с фермерами и местным главой надо ехать, и одно это очень опасно». «Я тут», — ответил Раф и съел еще одну печеньку. Счастье залило меня по горло, как будто я сама это печенье пекла. Зерно молотила, хлеб убирала, муку молола. В общем, почувствовал себя умницей. «Когда выезжаем?» — спросил он. «Нет, честное слово, жгучий конкистадор с тонкой линией молочных усиков над чертовски сексуальными губами — это через чур для моей истосковавшейся по мужскому теплу натуры». «Сейчас», — тихо сказала я. Он вытер платком молочный след и встал. «Едемте». Раф оказался совсем рядом. А у меня внутри все обмякло до слабости в ногах и головокружения. Он собирается рисковать ради меня жизнью. Вот так просто, без обиняков. Не верилось, не клеилось. Просто не могло быть правдой. И я, балда, собираюсь его подставлять под опасность. Ничего себе спасение. Я подняла на него расширенные глаза. Раф посмотрел на меня с высоты своего роста. И вдруг сказал. Любовь. А мы раньше с вами нигде не встречались.